Глава пятая. Епископ Драг получил чин магистра-клерика самого влиятельного сообщества в системе Батара, а именно монашество Рокленда, сравнительно недавно. Его путь по карьерной лестнице не отличался легкостью, даже можно считать старт чрезмерно сложным. Особенно годы, проведенные в чине Капеллана, оставили неизгладимую память так как смерть солдата в экспедиционном флоте Содружества приравнивается к обыденности. При этом командованию доводятся лишь сухие цифры статистики потерь, а монахи всегда оказываются рядом в последние минуты жизни бойцов, пропуская через себя всю их боль и страдания. Самое же невероятное, что получил магистр Драг вместе с новым чином, так это вторую должность. Его служба в подразделении боевиков-монахов на поверку дня оказалась завязана с разведкой, и первое же задание, полученное от Орена Рокленда, касается мифических артефактов, не имеющих к мифам никакого отношения. это суровая реальность, открывшаяся сразу, как только Драк взялся за скрупулезное изучение вопроса и его истории. Вывод, который он сделал, шокировал новоиспеченного магистра-клерика настолько, что решил его оставить при себе. Основная завязка сосредоточена вокруг странные расы этносов и их наследия. Помимо всего прочего, история артефактов имеет тенденцию повторения в истории системы Батара. Это неизвестна угроза, о которой повествовали изученные легенды обрела осязаемые чертания после серии докладов флота Содружества с дальних границ системы Батара, перехваченных клериками нового подразделения Ордена Монахов Рокленда. Сейчас же его экспедиционный рейдер с экипажем из числа приближенных клериков выдвигался с родной планеты маранж к скоплению Катакин. Чтобы разобраться со слухами об объекте, появившемся сравнительно недавно в том районе. Беспокоило одно — это полное отсутствие сведений о природе космического образования и, как следствие, слухи и домыслы, окружающие его. Зная о том, что большинство разведывательных зондов, впрочем, как и кораблей наблюдения, не вернулись из того района, принято решение не подходить к скоплеению катакин на близкое расстояние восемь суток по времени счисления содружества проведенных в стазисе закончились сегодня экипаж чувствует себя великолепно и ничего не предвещает возникновению на рейдере проблем и все же может быть вы поделитесь со мной уважаемый магистр информации относительно цели нашего полета Старший помощник, Калерик Тройс, озвучил свой интерес, забирая порцию завтрака из биосинтезатора. Дружище, я не уверен, что информация прольет свет на возникший у тебя интерес. Потому что, если честно, кроме данных о исчезнувших кораблях, ничего у нас нет. Драк уже завершил трапезу, и сейчас мирно потягивал легкий тонизирующий напиток. — Ну, может, расскажете хотя бы то, что знаете. Магистрат же не мог пустить вас без материалов на руках. Старший клерик настаивал на пояснении. — Есть немного. Дело в том, что в этом районе сравнительно недавно исчезла станция база экспедиционного флота «Содружество», причем, заметь, военного. Он сделал акцент на этом обозначении. Странно то, что исчезла она не просто так, а вместе с кораблями, находящимися в зоне стыковок и на ближайшем удалении. Но ведь странность кроется не только в исчезновении. Тройс отодвинул контейнеры с завтраком и налил рюмочку крепчайшего, после чего сосредоточился на собеседнике. Конечно, нет. Она появилась спустя какое-то время. Вот только не в районе скопления Катакин, а в планетарном кольце Пустоши, на чем свидетельствовал активный маяк станции. Магистрат Рокленд немедленно отправил в тот район фрегат с группой специалистов. Но по прибытии, кроме обломков, дрейфующих в космосе, обнаружить ничего не удалось. Один из обломков, что решили подобрать разведчики, лишь добавил тайн встал и поправил статусную накидку магистра клерика ордена монаха рокленд радиоанализ вверх наших ученых из числа у экипажа разведчиков интересно чем же понизил тройс голос и осмотрел сидящих леррииков за соседними столами кают компании представь что за неделю после исчезновения станция Умудрилась провести неизвестно где девяносто восемь лет. После этих слов задумался и, смотря в какую-то точку на полу, молча осушил бокал с тонизирующим. Коммуникатор на руке магистра-клерика пискнул. Аналогичный прибор Тройса сдублировал сигнал. Интерфейс персональной нейросети тут же ожил, и из-за границы периферийного зрения возникло меню. Сухое сообщение от капитана известило о приближении судна к границам заданного района скопления Катакин. Судовые двигатели дали реверс, рейдер замер в ожидании дальнейших действий от экипажа и командования. Драк незамедлительно покинул кают-компанию и, воспользовавшись лифтовой капсулой, переместился на палубу выше, где присоединился к капитану и помощникам, наблюдающих схему планетоидов и астероидных скоплений на нескольких голомониторах сразу. — Магистр, разрешите должить? Капитан почтительно встал, встречая привилегированную особу. — Контрольная точка достигнута. Я жду от вас дальнейших указаний. — Сколько у вас разведывательных зондов с телеметрией... «С камерами и сенсорикой повышенной чувствительности!» Драк подумал минуту и добавил. «И интересуют последние модели, те экспериментальные, что имеют в арсенале систему манипуляторов и транспортировки малогабаритных находок, уточнил задачу». «Ввиду дефицита выделили всего один», — лаконично по-военному ответил тот. «Тогда запускайте его первым». Сейчас нет до экономии. Указания немедленно исполнили и все, кто имел доступ в зону контроля. Сосредоточились на данных, передаваемых с разведчика. Каково же было их удивление, когда спустя долгие часы полета зонда среди астероидного поля телеметрия дала картинку малой спасательной капсулы, рассчитанное всего лишь на спасение одного человека, с учетом кратковременного пребывания в космосе. Решение о том, чтобы принять пострадавшего на борт, никем не оспаривалось, так как, судя по показаниям биометрического сканера, внутри спасательного модуля находится человек. Система манипуляторов зонда помогла исполнить задуманное, и спустя еще несколько часов ожидания шлюз малого приемного ангара Дока Рейдера принял находку. Аппаратура первичного сканирования дала отрицательный результат на наличие биологических и других признаков инородных частиц, не принадлежащих вероятному спасенному члену экипажа станции. Первыми к находке отправилась группа медиков, соблюдая меры предосторожности, ввиду чего люди облачились в скафандры из ультрасовременной защитной мембраны, их разработок с планетой Моранжи. То, что запасов в системе жизнеобеспечения оказалось ничтожно малым, исследователей не удивило. Повезло. Хватило бы еще пары-тройки часов, и жизнь спасенного была бы потеряна безвозвратно. Для того, чтобы привести найденыша в чувство, Потребовалось двое суток томительных ожиданий. но результат превзошел все прогнозы, и вот сейчас магистр-клерик Драк вместе с Тройсом уже сидели за столом, напротив относительно молодого человека, готового ответить на все вопросы монахов, не затрагивающих военные тайны флота Содружества. Итак, давайте еще раз по порядку пройдемся, «По прошедшим событиям в хронологическом порядке», — высказал рациональное предложение Драк, прерывая сбивчивый рассказ. «Надеюсь, вы не против?» «Говорите спокойно, внятно, сосредоточьтесь на деталях». «Я постараюсь», — ответил человек на поверку дня, оказавшийся из числа техников системы телеметрии станции. Только я очень прошу, не приближайтесь к тому ужасу, что находится в центре скопления Катакин. Договорились. Мы не предпринимаем попыток приблизиться. А сейчас я прошу, начинайте. Рассказ получился сбивчивым и противоречивым. Основное, что удалось выделить из услышанного, так это то, что произошло глобальное помешательство всех сотрудников и военного контингента станции базы, после того, как в центре скопления появилось нечто. Техник не смог дать детального описания возникшего объекта, а только, заикаясь, напоминал о страхе и ужасе, исходящем от него. Как оказалось, он стал обычным дезертиром и покинул базу спасательной капсуле без приказа или устного распоряжения командования. По прошествии двух часов беседы найденыш разнервничался и утратил возможность внятно разговаривать и отвечать на вопросы. Его поместили медицинский комплекс рейдера, в специальное помещение, отведенное под карантин и оборудованное автономной системой поддержания жизни. Магистр-клерик еще немного побеседовал со своим помощником, обсуждая услышанное, после чего они разошлись по каютам рассчитывая утром продолжить допрос нейросеть начала вести себя странно а многочисленные меню вызываемые с границ периферийного зрения сбоили или вовсе не откликались личный коммуникатор как и корабельная система связи молчали магистр быстро облачился в легкий бронескаф шум За дверью личных апартаментов на Драга подействовал отрезвляюще, как в попле и крики. Услышанный, еле уловимый стук в дверь каюты и тихий голос, принадлежащий Тройсу, заставили его впустить визитера внутрь. Малый импульсник занял место в руке Драга. Резко открыв дверь каюты, он буквально втащил за грудки своего помощника, тут же заперев дверь на биометрический замок, который все еще работал, в отличие от системы связи. «Какого черта происходит?» Прозвучал логичный вопрос. «Докладывай быстро и четко!» Добавил, приблизив лицо Тройса, вплотную к своему. «Я сам пока не понимаю, но экипаж уничтожает друг друга, даже техники и службы поддержания работы реакторов вступили в бой. Там черти что происходит!» Его доклад... Прервали разряды импульсов, а последующий хлопок и срабатывание системы тушения показали, что в коридоре взорвалась плазменная граната. Система принудительной вентиляции сработала штатно, откачивая воздушную среду из помещений, охваченных пожаром. Магистр Клерик предостерег помощника от, от открытия шлюза, целью которого служила проверка ситуации в коридоре. «Подождем еще минут десять», — проговорил ему, придерживая за плечо. «Скоро сработают нагнетатели и восстановят атмосферу в корабля». Тройс нервно отдернулся от центра в двери, ругая себя за прометчивость скоропалительного решения. Сигнал оповещений известил о стабилизации давления снаружи и внутри каюты. «Еще раз, проверяя малые импульсники», Партнеры, по несчастью, аккуратно вышли в коридор, где их встретили обугленные тела членов экипажа. Двигаясь осторожно вперед, они добрались до эпицентра подрыва, где на внутренней обшивке корабля о существовании людей напоминали лишь тени в разных позах. Впереди шум. Второй срезко остановился и взял под прицел вход в малый ангар рейдера прозрачная панель иллюминатора в верхней части двери не закоптилась сильно, и партнеры имеют возможность заглянуть внутрь. Первым желанием Драга войти внутрь ангара, где, несмотря на происходящее вокруг, спокойно трудились работники обслуживающего персонала. Вели они себя так, будто ничего не произошло, и хаос на корабле вошел их стороной. Уже протянув руку к сенсорам, магистр-клерик заметил странности в поведении, объяснить которые сходу не получилось. Но после ужасающее открытие предстало во всей своей зловещей сути. «Тройс, дружище, нам нужно налинять с корабля, так как то, что здесь творится, не находит объяснения ни с научной, ни с религиозной точек зрения». Завороженно глядя в иллюминатор, проговорил Драк. «Да что там творится?» — не выдержал Тройс. «Что вы видите, магистр?» У членов экипажа вместо глазных яблок черные выжженные дыры. После разговора похожего на рассказы в стиле а загадка стихотворения мне ничего не осталось сделать, как плюнуть на все, связано с наследием и заняться решением первоочередных проблем, коих на поверку дня скопилось невероятное количество. Первое связано с решением судьбы спасшихся повстанцев. Очевидное решение послать их на Проксиму, родину Ким, к отцу Маркизу, я отмел сразу или почти сразу. Потому что идея заселения безымянной базы приобретенный по воле случая, возникла само собой, можно сказать, неожиданно. Экипаж занимался своими делами, так как наш спонтанный конвой двигается в гипере и угрозы нападения нет. Однако задать нужные координаты точки выхода мы не успели за отсутствием времени. В нашей ситуации требовалось немедленно покинуть космическое пространство района близнецов Астиры. Смену курса я запланировал после того, как конвой удалился из опасной зоны на приличное расстояние. Мой мыслительный процесс, как всегда, прервал стук в дверь. К неожиданным посетителям я привык давно, поэтому отреагировал вполне спокойно. — И снова входите, гость! — ответил на стук, стараясь выказать больше дружелюбия. Посетитель заставил сердце ёкнуть и завиться так сильно, что риск закончить жизнь из-за избыточного давления замаячил во всей своей красе или ужасе. на дело вот в чем. Не знаю, как получилось, но с самого первого знакомства с одной из сестер, произошедшего еще в трюме контейнера грузового транспортника, с Келли, предводительница не выходит у меня из головы. Ни на минуту. Я уже ранее рассуждал над своим отношением к ней, но по-первости отнес все к ее женской особенности — пробуждать у мужчинах природное, первородное желание близости. Не есть такие женщины, мимолетного взгляда на которых хватает, чтобы влипнуть в безрассудство сразу и бесповоротно. Необъяснимое внутреннее притяжение — редко встречаются у особей противоположного пола, а это как раз именно тот случай. Позднее я заметил за собой такую странность, робость и дрожь в душе, возникающие при нахождении с девушкой в одном помещении даже в присутствии друзей. А еще позднее мимолетного взгляда на Келли хватало, чтобы моя душа приходила в несвойственный трепет». Не знаю, заметила ли она перемены, произошедшие со мной, да мне эта ситуация уже порядком надоела и требует скорейшего разрешения. Перспектива превратиться в страдальца почему-то радости мне не приносит. Келли вошла, подарив тот взгляд, от которого вновь мурашки побежали по всему телу, а то, что я по воле случая остался с ней наедине, послужило причиной возникновения кома в горле. Поэтому ничего не оставалось, кроме как указать ей кресло за столиком, где я не спеша употреблял тонизирующие, погруженные в свои мысли. Павл, я все прекрасно вижу, и, скорее всего, пришло время тебе высказаться. Твой странный взгляд, периодически кидаемый на меня при встречах, Как в каютком компании так и в других местах Я заметила давно. Девушка наполнила И свой бокал напитком. Не скажу, что мне неприятно, Но иногда Твое поведение раздражает. Ничего не хочешь мне сказать? С последним Предложением она отодвинула Посуду, поставила Локти на столик и посмотрела Мне в глаза. При этом наши лица приблизились друг к другу так, что стало возможным рассмотреть все мельчайшие подробности ее привлекательной внешности. Понимаешь, малыш, жизнь настолько сложная штука, что порой разобраться в ней не дано даже людям, прожившим яркую и полноценную жизнь. А у нас сейчас речь идет лишь о наших отношениях. Ну, ты поясни, я вроде не дура. Ну, давай попробуем вместе разобраться с тем, что происходит и что с этим делать. Договорились, малыш. Единственная просьба — не перебивать. Тогда у меня будет шанс высказать все свои мысли, и потом мы выслушаем тебя. И наверняка придем к общему знаменателю. Я согласна. Но некоторые лирические отступления я морально не готов выслушать именно из твоих уст так что, когда начнешь монолог, не забудь про эту маленькую деталь. Постараюсь, но ты попытайся сделать скидку на мое душевное состояние, которое, как мы с тобой знаем, известно обоим. Держать в секрете свои чувства я, конечно, стараюсь, но из-за этого выглядит все гораздо глупее. Так я начну? Ответа не последовало. Девушка уселась на кресло с ногами поджала колени и подобнее устроилась, стараясь расслабиться и при этом отвернулась, чтобы не смущать меня лишний раз. Но если честно, когда я первый раз увидел тебя, то даже не предполагал, что произойдет буквально через сутки с моей душой. И дело здесь не в том, что ты чертовски привлекательна, ну, с мужской точки зрения. Причем ты об этом знаешь» а совсем в другом. Я поясню. Я нашел в тебе искру или то, что способно пробудить невероятные чувства притяжения. Не скрою, что у мужчин это может быть всего лишь страстью, но то, как он сам к этому отнесется, повлияет на его дальнейшие отношение к той, в которой он рассмотрел эту искру. И здесь несколько вариантов развития событий. Про мое отношение я пока умолчу, так как нет смысла об этом говорить. Все и так написано на моем лице, в действиях и в отношении тебя. Страсть, что первая вспыхивает у многих, кто с тобой общаться впервые, у меня давно прошла, дав или уступив вместо чему-то теплому, необъяснимому, сильному и одновременно хрупкому в душе. Потерять это я боюсь, как нечто, дарованное свыше и могучее уйти безвозвратно. Скажу честно, это у меня не в первый раз. В предыдущем случае все закончилось слишком печально. У меня складывается ощущение, что ты пускаешь розовые сопли, вместо того, чтобы прямо сказать то, что творится у тебя на душе по отношению ко мне. Она усмехнулась себе в колени и продолжила. «Конечно, я все вижу, да и все вокруг заметили изменения в твоем поведении, настроении. Но поверь, иногда девушке не нужны ванильные облака, которые пытаются безрезультатно достать с неба мужчина. Нужен тот, который точно знает, что нужно делать, и не боится совершить ошибку даже в таких сложных, не начавшихся отношениях». «Малыш!» Иногда самые каменные волевые духа мужчины рабеет в обществе той, которую считают для себя единственной, что дается жизнью лишь единожды. Поэтому я не знаю, как вести себя с тобой, что делать, а если делать, то... «То ты идиот!» — она реально разозлилась. «Если ты будешь жевать сопли, то мой ответ — нет на все, что будет исходить от тебя». — Задумайся над этим. После этих слов она спокойно встала, прошла к выходу а на пороге обернулась. — Даю тебе сутки на то, чтобы стать мужиком. Закончив беседу таким неожиданным предложением, она резко встала и, не оборачиваясь, не говоря ни слова больше, покинула мою каюту, оставив ошарашенного одного. Во времени содружества наступала ночь, и ничего не оставалось, как попытаться уснуть, еще раз вспоминая слова Келли. А ведь она действительно права, поэтому придется пересмотреть все то правильное, что мне привили за жизнь на станции в такой далекой и родной солнечной системе. В два часа ночи, согласно времени исчисления батары, Коммуникатор ожил и известил голосом Ким о необходимости срочно прибыть в медицинский комплекс, а именно в зону карантина. Причем наемница предупредила о нежелательности появления в месте расположения у Онова никого, кроме нас. Ее беспокойный голос с отчетливыми нотками волнения вселило и в меня нервозные чувства. Не мешкая, накинув только повседневный комбинезон, Отправился на зов напарницы. Ким стояла у изолированной камеры карантина. Взгляд ее не предвещает ничего хорошего. — Я думаю, ты должен это увидеть, — проговорила она, отодвигаясь в сторону от смотровой панели. — Только попытайся не реагировать слишком шумно, так как опасности вроде нет. КАПС контролирует все. Продолжать интригу... Лишними вопросами не вижу смысла, поэтому поспешил исполнить указания Ким и заглянул внутрь изолированного отсека. Первым возникло желание зарать, но справился. На одном из эргономичных ложементов сидит серая фигура, на вид обычного человека, однако то, что это фантом или мемо-скин, как охарактеризовала ранее сущность Нави, Понял сразу. Однако, каким образом он появился на корабле, даже представить не могу. Хотя, предположу, что это результат нашего посещения зараженной базы военной флотилии Содружества. Агрессии не почувствовал. Мало того, сознание отреагировало и ничего, кроме интереса, исходящего от странной сущности, не испытал. Но как только я сконцентрировался, галактическая спираль звезд застыла в промежутке времени. Грациозные лучи с концентрацией к центру расходятся в стороны дуговыми линиями, утончающимися в своем завершении. Взгляд выхватил центр, где звезды слились в единый оранжевый шар. Жизнь замерла, но лишь на мгновение. Пульс Вселенной сосредоточился в крохотной точке, ускоряя ход времени. Спираль пришла в движение. А лучи с миллиардами звезд начали долгий путь к центру, закручиваясь вокруг него. Миллиарды ярких точек увлекают бесчисленное количество планет, вращающихся на их орбитах. С каждым оборотом желтая сфера увеличивается, плавно меняя тона к белому. И время вновь сменило ход. Столетия предстали, как секунды. Тысячелетия с эпохами в часы. Закат галактики привлизив. Последняя искра созвездия исчезла. И вспышка света вдруг заполнила мрак космоса вокруг. Шаг сделан. Знать то, чем он приведет, подвластно лишь Вселенной определивший новый ход исчезнувших образований и скоплений. Судьбой их знает только вечность, познавшая событий и горизонт. Дыхание вселенной не остановилось, шар точкой стал, собрав энергию в пучок и выпреснул туда, где новый шаг ждет продолжение время, рождая жизни следующий виток. На секунду я вышел из вынужденного транса лишь для того, чтобы снова в него погрузиться, словно меня держали, стараясь не выпускать за пределы ментального воздействия. Сопротивлялся сколько мог, но сущность оказалась гораздо сильнее. Связь с реальностью утратил в очередной раз. «Не стоит меня пугаться!» Я не отношусь к тем обитателям моего мира, что вы видели, хотя существование здесь и требует ментальной оболочки представителей вашего вида. С этих слов начался внутренний диалог на границе сознания со странной сущностью под названием «Мемоскин». «Но жертва, принесенная одним из вас для моего появления, оправданна», — продолжил пришелец. Мне необходимо предупредить вас о угрозе поглощения, что неминуемо произойдет при любом раскладе и при любых ваших действиях. Искал я именно вас, как единственного способного адекватно отреагировать на нас. Спасибо, конечно, за доверие, но вы чуточку опоздали со своим предупреждением. О непонятной угрозе толдычат абсолютно все, с кем мне довелось пообщаться в системе Батара. Попробовал сформировать свои мысли у меня получилось. Насмелив задать важный вопрос, не могли бы вы пояснить, что конкретно угрожает и что мне делать, так как по вашим словам получается, что вам уже все известно? Я не знаю конкретно, о планах остальных видов, принадлежащих к моей форме жизни, но то, что все разумные в системе Батара будут поглощены. Абсолютно точная информация, — спокойно пояснил незваный гость. Мое предназначение — это только предупредить. Но, как оказалось, я опоздал со своей информацией. Вы и так все знаете». Что конкретно придумали до вас в качестве защиты, я не ведаю, но, судя по всему, готовое решение уже есть. Почему свою задачу считаю выполненной? Не пытайтесь найти меня, так как я воспользовался пространственным карманом этого корабля. После этого предложения я вернулся в реальность, и первое, что увидел, это ужас в глазах ким и отсутствие кого бы то ни было в карантинном изоляторе. Чтобы привести наемницу в нормальное состояние, пришлось от души залепить ей оплеуху. Девушка разрыдалась у меня на груди, а через несколько минут окончательно пришла в себя, не оставив и намека о пережитом. Я уже собирался поделиться с ней мыслями, как оказалось о совершенно бесполезной информации, полученной от мема скина. Но система оповещения вновь дала исполниться ближайшему плану. Конвой беженцев, возглавляемый нами, вышел из гипера, где капс сразу столкнулся с объектом, представляющим из себя спасательную капсулу, принадлежащую кораблю класса экспедиционного рейдера. И вновь бег по коридорам, завершился общим сбором в зале управления. Отец Асаки, чей корабль оказался ближе всего к обнаруженной капсуле, вышел на связь и запросил инструкции о своих дальнейших действиях относительно находки. Решение давно созрело. «Подбирайте, и вместе с найденным жду вас на своем корабле», — озвучил я. «Так и так мне требуется личная встреча с вами» чтобы обрисовать дальнейший план и обсудить наши действия. Так что жду. Глава подтвердил готовность к встрече, и через пару часов малый челнок представителя повстанцев вместе с находкой прошли сквозь шлюз малого ангара Капса. — Как вы смотрите на то, уважаемый? — высказал, когда гость расположился в кресле напротив меня в кают-компании чтобы слегка изменить начальный план и остановить свой выбор, предстанющий на весьма оригинальной базе, информацию о которой я сейчас вам скину по нейросети. Я исполнил обещанное, не продолжил, дав несколько минут гостю на ознакомление с сообщением. Как видите, весьма занятное место, с огромным потенциалом и обширными возможностями. Не находите? Благодарю за доверие, «И почту за честь воспользоваться столь неординарным предложением с вашей стороны!» Глава учтиво кивнул. «Как я понимаю, база пуста!» не «Именно!» — подтвердил. «И, скорее всего, вы планируете озадачить меня и моих людей не одним только проживанием, но и чем-то еще!» «Именно это я и хочу сказать!» Я снова подтвердил правильность догадок. Вам предстоит вдохнуть в нее полную жизнь. Необходимо, чтобы ваши люди владели как можно большими технологиями арсенала базы. Поверьте, потенциал велик настолько, что в двух словах я не смогу вам передать абсолютно ничего, что даже намекнет на ее истинные возможности. После этих слов вопросительно посмотрел на уважаемого мужа и погрузился в свои мысли. Тогда для этого понадобятся все информационные базы, включая доступ к техническим специальностям, без которых невозможно исполнить то, что вы просите. Выдал он правильный ход мыслей спустя несколько минут. Насчет этого не беспокойтесь, мы предоставим все необходимое. Я посмотрел на НАВИ, так и внула, подтверждая правильность решения. Мы еще поговорили на эту тему, а спустя всего два часа с момента прибытия глава покинул борт капса, имея с собой новые координаты, точки прибытия и коды доступа информационной базы станции. А мы занялись изучением найденной спасательной капсулы. К тому моменту, как мы освободились и прибыли в медицинский отсек, дроиды Капса уже колдовали над двумя личностями, в одежде монахов Рокленда, вышедших из состояния стазиса и проходящих период адаптации. Капс использовал весь арсенал доступных средств для приведения в порядок извлеченных, включая трансгенные стимуляторы, ускоряющие жизненные процессы организма, поэтому ждали сравнительно недолго. Объедившись в том, что опасности найденыши не представляют, отложили разговор, дав им возможность привести себя в порядок. И снова кают-компания Капса превратилась в зал переговоров. Это действительно казались монахи, причем один из них, как я понял, в сане епископа, а второй, не менее высокого звания, по меркам ордена. Разговор начался с рассказа о причинах спасения или бегства. Провести параллель, связанную с когда-то встречной станцией, труда не составило. И концовку рассказа мы уже знали до его оглашения, что удивило рассказчиков, рассчитывающих на совершенно другие эмоции с нашей стороны, рожденные их повествованием. А после того как мы рассказали, что явилось причиной уничтожения потерянной станции военного флота, монахи переглянулись, а я прочел в их аурах нескрываемый интерес к моей личности и личности Нави. Насторожился, пометив этот факт для себя как требующий уточнения или, как минимум, требующий внимания в будущем. То, что представителям ордена что-то известно, заподозрил сразу, но, как разговорить, уважаемых сыновников в данный момент и не имею ни малейшего понятия. Тем временем разномастная флотилия кораблей-повстанцев благополучно изменила курс и стартовала к новой точке, к будущему месту питания, о чем известил КАПС, где-то к середине нашей беседы посчитала это хорошей новостью идан разрешите спросить наиболее важный для нас вопрос начал старший из монахов представившийся магистром клериком драк а у вас какие то предложения на этот счет мне стало интересна их позиция по вопросу как и сам вопрос первое решение очевидно это то что наверняка предложите один из шатлов с возможностью преодоления гипера и отпустите на все четыре стороны. Но я наберусь смелости и попытаюсь допроситься на путешествие с вами. Неожиданное заявление прозвучало от представителей монахов Рокленд. И чем продиктовано такое неожиданное желание? Я искренне удивился, что и высказал. Попытайтесь удовлетворить мой интерес. От этого будет зависеть решение. Но не спешите с этим. После этого демонстративно-медленно разлил крепчайшего по рюмкам, которые давно приготовил ким Магистр задумался, а я четко ощутил нотки внутренней борьбы в его душе. Торопиться ответом не стал, и прежде чем магистр-клерик начал отвечать, мы успели пропустить под верюмки довольно крепкого напитка. А вот ответ мне понравился тем, что я не почувствовал фальши со стороны человека, его произнесшего. Оказалось, что он знает о существовании артефактов, как и то, что предполагает о их судьбоносности, но понятия не имеет, во что перевоплотился один из них и кем стал другой. Лишь высказал предположение, что так необходимые культовые вещи, способные спасти систему Батару, находятся на борту Капса. Я только подтвердил его версию, не раскрывая деталей. А на вопрос о причине желания присоединиться ко мне, магистр-клерик заявил о возникновении вполне нормального желания с их стороны, как людей, и только во вторую очередь, как монахов ордера Рокленд. Дополнительно магистр-клерик пообещал не чинить препятствий и ни в коей мере не вмешиваться в ход событий исторической важности, если дословно расшифровывать ход его мыслей. Я обещал подумать над просьбой, посчитав верным обсудить возникшие обстоятельства с наиболее приближенными ко мне друзьями. А пока разговор продолжился. — Что вы знаете о планете Полита? — перешел к наиболее важному вопросу, на мой взгляд, именно в данный момент времени. А магистр Драк особо долго не думал. Могу сказать только то, что самый короткий путь к указанному месту лежит через центральную заселенную часть Содружества, а точнее мимо планеты Вахара, являющейся столицей. Выдал он на одном дыхании, а я поверил его словам. Меня посетила вновь вернувшаяся идея, зародившаяся не так давно, подумав, Я пристально посмотрел в глаза собеседников. "Уважаемый магистр Клерик Драк", начал я почтительно. "Мой вопрос покажется странным, но ответ на него, рассчитывая получить несмотря ни на что и желательно правдивый. вы готовы выслушать?" "Разумеется, капитан. Если я знаю ответ, вы его непременно получите", заверил он встав и почтительно поклонившись, после чего сел, не забыв выждать паузу. Я принял его жест, встал и поклонился в ответ, выждал паузу и занял прежнее место, после чего помолчал и, наконец, задал свой вопрос. «Что вы знаете о централизованном контроле вас нейросетей Содружества? Если знаете, то прошу сказать» кто или какая структура его контролирует в системе Батара и где она находится хотя бы теоретически. На этот раз пауза затянулась на долгие десять или чуть более минут. В корпорации КАН, а точнее на одноименном спутнике КАН, что на орбите Вахары, находится ответ на этот вопрос, сказал он подчеркнуто серьезно, Без намека на удивление. Не буду даже спрашивать, зачем вам эта информация. Лишь добавлю, если центр существует, то только там».